Глава 3. Следующим вечером, едва я проснулась и умылась, внимание привлёк странный шум на улице. Он доносился с южной окраины сиренея, и, разумеется, я немедленно направилась туда разведать, что собственно за суета происходит и есть ли там драка. Посмотреть и впрям было на что. На территорию деревни въехали три крытых фургона с огромными, значительно выше эльфийского роста колесами, тянули транспортные средства двойки крупных животных, чем-то смахивающих на лохматых быков со здоровенными бараньими рогами. На эпохальность данного события в жизни Чернолесия и вообще всего Алла-Арна указывала то, что правили повозками – Светлые эльфы. Если сказать, что толпа, собравшаяся поглотить на уникальное зрелище, пребывала в шоке, это ничего не сказать. Подобного не случилось в этом подлунном мире от самого его сотворения, читай с запуска сервера. Светлые тоже разъевив рты, пялились по сторонам, а окружающие их друз с такими же дебильными выражениями на физиономиях глядели на прибывших. Процессия охранялась усиленным патрулём тёмных, больше для защиты несчастных обозников от своих сородичей, чем наоборот. Процессия вырулила на центральную поляну, где её уже ожидал старейшина и остановилась. С передней телеги легко спрыгнула миловидная блондинка и направилась прямиком к Камарисею. Я растолкала народ, пробралась в первый ряд и замерла, не решаясь присоединиться к отцу. "Приветствую вас, уважаемые Лер Амарисей, владетель чёрного грота", громко провозгласила гостья и в поклоне обоими руками протянула свиток верительной грамоты. «Приветствую и я вас, прекрасная Эйри Аравиэль, владетельница хрустального ручья», ответил Амарисей, двумя руками принимая грамоту. «Ничего си!» – мысленно присвистнула я. «Это же бабуля Филадила!» Старейшина развернул свиток и прочел, затем быстро обшарил глазами толпу любопытных дров, Заметил меня, тепло улыбнулся и поманил к себе. Эйри Аравель, позвольте представить мою приёмную дочь Тинувель. Светлая эльфийка удивлённо приподняла брови и оглянулась на нерешительно сминяющую меня. Мы уже знакомы, заочно, сказала владелиница хрустального ручья Амарисы и подмигнула мне. Мой внук много рассказывал о своей сводной тёмной сестре. Подсознательно я понимала, что нахожусь всего лишь в всего лишивой игре, но волновалась жутко. Уж такая мощная энергетика исходила от этой дамы, остановившись около отца, я смущённо теребила подол юбки, не зная, что от меня требуется. Эйри, вы наверняка устали с дороги. нарушил затянувшуюся неловкую паузу глава клана: "Прошу вас и ваших спутников пройти в гостевой дом, а мои подопечные тем временем подготовят товары к погрузке". Гостья не возражала, и мы в сопровождении нескольких охранников отправились на лёгкий фуршет, а остальной рядовой народ начал потихоньку разбредаться по своим делам. В гостевом доме уже были накрыты столы и построен их шренго возвод моих деловых партнёров в полном составе. Оказывается, о визите Светлых они давно знали и готовились к нему, одна только я наивная прибывала в полнейшем неведении. "Какие же вы!" обиделась я на Амарисе, Лера в Туре и присоединившийся к ним Ири. Знали и молчали. «Да знаете вы кто вы? Вы... Вы нехорошие дроу, редиски! Вот вы кто!» А они смотрели на меня и подлиннько хихикали. «Ну, Лера Тенувель!» – успокаивающим тоном вещал мастер Турей. «Не сердитесь, мы ведь просто хотели сделать вам сюрприз!» Остальные на манер ярмарочных балыванчиков утвердительно закивали головами. "Да уж, сюрприз удался", переставая дуться, улыбнулась я и уже со смехом добавила: "Но имейте в виду, я вам когда-нибудь это обязательно припомню. Ну уже не будьте такой злопамятной, Лера". В шутку испугался мастер Кир. "А я не злопамятная", ухмыльнулась я. перекроев под ситуацию старую земную шутку, я просто злая, и память у меня эльфийская. Смысл произнесённого дошёл до слушателей не сразу, зато хохотали они потом долго. Ох, Лера, рыдал мастер Турей. С вами не соскучишься. А вы не расслабляйтесь. На моём лице возник коварный прищур, я скучать не дам. Естественно, Лёхину бабулю выбрали старшей каравана не случайно. Это было требование нашей стороны. Впрочем, среди светлых именно она и являлась наиболее лояльно настроенной кандидаткой. Пока рабочие перетаскивали тюки с нижним бельём, одеждой и обувью из забитых складов в фургоны светлых хельфов, да уж партнёры умудрились тайно провернуть такую сделку у меня за спиной. И я решила пообщаться с Саравель. Милая, хочу извиниться, начала она под тупий взгляд. За то, что поссорилась с невесткой и сыном у дочерьих ими тёмную, за то, что долгие годы из-за тебя не желала с ними знаться, за свою чёрствость, да и вообще, за всё остальное тоже. Но ты понимаешь, о чём я. Несмотря на 3,5 года субъективного времени, проведённые в игре, Мне порой ещё не привычно воспринимать старших эльфов не как сверстников, особенно тех, кого вижу впервые. Они выглядят так же молодо, как я, и только по взгляду, да принадлежащим опыту по ауре, можно вычестить их истинный возраст. Но иногда случаются моменты, когда даже старшие эльфы могут стушиваться, например, как сейчас. Я точно знаю, что стоящей передо мной девчонки более 5 веков, и сравнительно недавно она потеряла трёхсотлетнего сына. Понимаю, улыбнулась я и непроизвольно погладила её по голове, потом вспомнила, кто тут старший, и смущённо отдёрнула руку. Это всё заложено в вас, чуть не ляпнула про программой, но вовремя опомнилась и продолжила: тысячелетним противостоянием и очень сложно принять изменения сразу. Поэтому не обижаюсь. Она подняла на меня взгляд своих небесно-голубых глаз и тихо сказала: "Спасибо". Но одну во всей этой ситуации я всё-таки никак понять не могла. Имея в виду ситуацию с договором о торговле. Как, ну Как любовь к красивым шмоткам смогла преодолеть вековую вражду, или эльфийки изначально относились к вечному противостоянию двух народов негативно, но вынуждены были подчиняться воле мужчин. Постепенно наша беседа с Равиль перешла к извечным женским темам. Мы слегка поревели, когда она вспоминала своего сына и его жену, потом немного посплетничали, Я поделилась планами на ближайшее будущее, особо не раскрывала подробностей, однако попыталась подать интриги. Потом презентовала старушке комплект белья из новой коллекции, а также кое-что из косметики. Кроме того, в рекламных целях вручила ей пару комплектов мужских моделей для Фильки. От подарков в гости не отказалась. и, по-моему, даже стола относиться ко мне ещё благосклонней. Я опять пожалела об отсутствии интерфейса, поскольку не могла оценить степень наших отношений, приходилось, как в реале, ориентироваться по собственным ощущениям. А я от этого, честно признаться, уже немного отвыкла. В свою очередь, владелица Хрустального ручья поведала о своих политических и экономических задумках. Её доверительные речи были очень приятны и интересны, однако почти все мысли в голове занимало острое желание, да и необходимость в общем-то тоже передать весточку Лёхе. А кто как не Эйри Аравели в данный момент времени? является моей единственной связующей ниточкой, позволяющей восстановить хоть какой-то контакт с другом, сообщить, что со мной всё в порядке и узнать, всё ли хорошо у него. А как там Фил? Давно уже не получала от него вестей. Наконец завела я беседу на горячую тему. Сама не видела его уже более полугода, но с ним всё нормально. успокаивающе сообщила эльфа. Филадил сейчас проходит обучение в одной из лучших королевских школ мечей Великого Леса, расположенных вдали от столицы. «Ого, так далеко!» – расстроилась я, хотя понятие не имело о величине разделявшего нас расстояния. «Угу, и я скучаю», – посетовала бабуля. «Но ради его же блага пришлось отправить». Ведь у мальчика несомненный талант, он будто бы родился с клинком в руке. Ну ладно, по крайней мере, Эльфийка пообещала передать от меня Филу устное сообщение. А вот обычное письмо гость к огромному сожалению брать отказалась на отрез, сославшись на проверку каравана на границе. Шифровак, светлые контрразведчики боятся, что ли? Впрочем, торговля торговле, а до братских отношений между нашими народами всё же ещё далеко. Но поскольку братиц обитал где-то у чёрта на куличках, а загруженная заботами владычица хрустальна вороча проведать внука в очень ближайшем будущем не намеревалась, то скорее всего доставка моего месседжа затянется на неопределённое время. М-да. Что-то разработчики накрутили с этой эльфийской враждой. Торговать можно, а письмо передать нет. Эх, и почему мне так не везёт? В обратную дорогу Абус отправился уже под утро, когда фургоны забили под самую крышу, а склады опустели. Эйри Аравель тепло простилась со мной. Чмокнула в обе щёчки, забралась на облачок первой телеги, приказала кучеру трогать, для тех, кто в танке трогать по воде, а не прилести эйри, и первый в истории Ала Арна торговый обоз Светлых в земле Дроу двинулся в обратный путь. А я ещё долго смотрела вслед отъезжающему каравану, и лилеила надежду на скорую встречу с братом и на мир во всём мире